Глава седьмая. А что не так? огрызнулась я, расправив плечи. Вы же сами сказали представить, что вы Николас. И, и я представила, вжилась в роль, мрачно отрезала я и решила, что если наглец, то до конца. В общем, сами виноваты. Макс не надолго растерял всё своё хвалёное хладнокровие. Я? Ну да, обвинять жертву в неподобающем поведении такое себе. Родители бы меня убили. На меня сейчас не до этических норм. Мне просто очень не хочется на костёр. При таком раскладе любые методы хороши. Конечно вы, с жаром подтвердила я ей, наставив на Макса указательный палец, как дуло пистолета, выпалила. В конце концов, это вы тут первым обниматься полезли. Я вас поймал, иначе бы вы растянулись на полу, педантично поправил меня Макс, которому вернулось его самообладание. В этом не было никакого подтекста. Пришёл мой черёд изображать удивление. Правда, В таком случае стоило конкретнее очерчивать границы. Вы подавали двусмысленные сигналы. Ну ты подруга, конечно, загнула, с уважением протянул Саймон. Ижкокловка по ушам проезжаешься. Это я умею, да. В детстве я частенько подслушивала разговоры родителей с пациентами. Что-то осело на подкорке и всплывало в самые неожиданные моменты. Макс склонил голову набок и снова прошёлся кончиком языка по уголок рта. Вот как? с ледяной вежливостью уточнил он. Двусмысленные сигналы, значит. Да, не моргнув глазом, солгала я. Как скромная девушка, имеющая не так много опыта взаимодействия с мужчинами, я ошиблась с выводами, но стыдить меня за это вы не имеете права. А роль судьи меня никогда не привлекала, заметил Макс, сделав широкий шаг, снова оказался рядом. Склонившись надо мной, он понизил голос. Его дыхание обожгло мочку уха, и отозвалось мурашками, пробежавшими по спине. Слушайте, Вероника, вы не дура, и я об этом знаю. Так что не будем лгать друг другу. Место моей фаворитки сейчас свободно, но вы меня не привлекайте. В вас я вижу делового партнёра. Это ясно? Водаёт, восхитился Саймон. Ника, мы найдём рецепт приворотного зелья, и я лично буду помешивать ложкой варево в котле, пока ты будешь разливать первую порцию по баночкам. Клянусь хвостом, этот тип ещё встанет на одно колено и признается тебе в любви. Я закусила щёку изнутри, чтобы не бросить что-то резкое. Вместо этого я молча смотрела в тёмные, почти чёрные глаза Макса и считала собственные вдохи-выдохи. Слова Макса почему-то задели меня, и ведьмина сила, ненадолго притихшая, снова вспыхнула в груди, как огонь, в который подкинули дров. Кончики пальцев так сильно закололо, что я испугалась. Не сорвутся ли с них искры? Я на всякий случай сжала кулаки. Макс заметил мой жест и очевидный истолковав его, привратно вопросительно вскинул бровь. Вы выразились вполне конкретно, лорд Кроуфорд. После короткой паузы холодно ответила я: "Не волнуйтесь, я скорее умру, чем поцелую вас снова". "Ну, зачем же так резко? Пускай лучше он умрёт, а?" "Разумно", обронил Макс. "Я знал, что могу рассчитывать на вашу сообразительность. Кстати, почему вы вдруг решили изменить ставку и обратили своё внимание на меня? Вы же умны", я не без злорадства пожала плечами. "Значит, сможете догадаться о причинах самостоятельно. И если вам больше нечего добавить, я пойду". Тем более, что тему уловок мы уже обсудили, а до идеи смены гардероба я и без ваших подсказок дошла. Я отвернулась и, развернувшись на каблуках, зашагала к высоким дверям. На натёртом до блеска дереве вдруг промелькнул какой-то золотой узор, и я изумлённо моргнула. "Ты начала видеть магические плетения?" радостно воскликнул Саймон. "Твой дар заявляет о себе всё громче и громче. Да ради бога, лишь бы не в рупор на главной площади города. Говорят, там прежде жгли ведьм". Я уже положила ладонь на круглую дверную ручку, когда Макс окликнул меня. "Леди Морган". Я неохотя обернулась, но взгляд предпочла не поднимать. Именно поэтому я заметила Саймона, торопливо пробирающегося по краю ковра в мою сторону. Хамелеон так ловко менял цвет, что почти полностью сливался со сложным узором. Да, лорд Кроуфорд. Если он снова заикнётся о поцелуе, завтра состоится первое испытание. Я хочу, чтобы для вас оно не стало неожиданностью. Я с облегчением выдохнула. Что ж, значит, мы вернулись к деловым отношениям. Если вы скажете, в чём оно заключается, я буду готова. От сухого ответа Макса улыбка, которая возникла на моём лице, моментально увяла, а сама я замерла. Невестам дадут цибортку правды и попросят поделиться самыми сокровенными секретами. Чтоб мне бабочкой поперхнуться. Ник, ты это слышала? К сожалению, да. Кажется, проблема у меня меньше не становится, наоборот, они растут в геометрической прогрессии. Вероника, ты никуда не пойдёшь в этом платье. Нет, маменька, пойду. Мой голос звучал спокойно, даже флегматично, и это дико раздражало маменьку. Мой ровный тон приводил её в неистовство и заставлял скрипеть зубами. Я же осознанно выбрала эту тактику. Проще сейчас выбесить маменьку, дать ей возможность прокричаться и только после этого начать какой-то конструктивный диалог. Пока маменька не выпустит пар, бесполезно взывать к логике. Я приложила столько усилий, чтобы его величество обратил на тебя внимание, а ты хочешь всё разрушить одним неверно выбранным нарядом? Маменка угрожающе потрясла перед моим носом роскошным золотистым платьем, лиф которого был расшит жемчугом и камнями, кажутся драгоценными. Горничная, замершая у открытого шкафа, сутулилась, словно попыталась стать меньше ростом, и затравленно на меня посмотрела. Тётушка, застывшая напротив зеркала, втянула голову в плечи. Признаться, от крика маменьки и у меня заболела голова. Я ненадолго прикрыла глаза и потёрла виски. Вероника, не увиливая от ответа. Да, отмалчиваться бесполезно, вступать в полемику тоже. Если начну что-то доказывать, лишь потеряю время. Я решила, что надену это платье. Негромко, но весомо проговорила я и указала на наряд, разложенный на постели. По сути, это был единственный вариант, который подходил под те рекомендации, что дал мне Макс. Насыщенный, но не кричащий синий шелк хорошо сочетался с цветом моих волос и оттенял бледную кожу. Скромный фасон без впечатляющего декольте ненавязчиво подчеркивал достоинство фигуры, но не выставлял их напоказ. В платье ощущался намек на недосказанность, а не желание поразить любой ценой. Ты будешь выглядеть как простушка. Я стиснула зубы, чтобы в ответ не повысить голос. Спокойствие, которое я демонстрировала, было мнимым. Мне тоже хотелось покричать, потопать ногами, этим самым немного расслабиться. Слова Макса о сыворотке правды не шли из головы, и готовясь к испытанию, я сильно нервничала. Меня даже подтряхивало, надеюсь, внешне это незаметно. Незаметно, подтвердил мои мысли Саймон. Хорошо держишься. В плане я маменьки, кстати, тоже Я бы уже давно сорвалась, а уж ты со своей ведьмовской вспыльчивостью должна была рвать и метать. Угу. Поживи с родителями-психологами, где каждый случайный обранённое слово может быть использовано против тебя, быстро освоишь науку сублимации. Я вот раньше на бокс ходила. Приличные ведьмы просто варят отраву и поют её неприятелей. Не переживай, как только найдём нужные книги, начнём бороться с твоим стрессом проверенными способами. Я кисло улыбнулась. По закону подлости в королевской библиотеке, на которую делал вставку Саймон, мы смогли обнаружить разве что молот ведьм с картинками. Вероника, от ультразвука маменьки стёкла в окне чуть не треснули. Клянусь я, расслышала тонкий дребезжащий звук. Матушка, даже если вы насильно нарядите меня в это платье? Я кивнула на уже изрядно помятый кусок золотой парчи в её руках. Я не выйду из комнаты. Либо я отправлюсь на испытание в том, что выбрала самостоятельно, либо можете сразу паковать чемоданы. Мы едем домой. Видимо, скопированная у Макса невозмутимая решительность, которую я транслировала, всё-таки подействовала на основную зрительницу моего спектакля. Маменка покраснела, распахнула рот, чтобы снова заспорить, а затем вдруг будто сдулась, как шарик. Её взгляд потускнел, и ей перестал метать гром и молнии. Маменка слегка потерянно покосилась на горничную тётушку. словно призывая тех в свидетели, а затем, не надолго ожив, театрально вскинула руки над головой. Боги, Вероника, в кого ты такая упрямая? Я не удержалась от лёгкого словесного реверанса в её сторону. Вас, маменка, вас. Кажется, чётко в цель. Она хмыкнула, на её пухлых губах промелькнула улыбка, эта тут же исчезла, когда маменка на мгновение скривила их. Значит, хочешь поиграть в скромницу? совершенно по-деловому спросила она, будто не устраивала минуту назад детскую истерику. Я невольно поразилась её прозорливостью. Может быть, она не так эгоцентрична, как кажется? Да, честно отозвалась я. Мне нужно сменить образ. Под напряжёнными взглядами тётушки Егорнишной, играющих сегодня роли секундантов, маминька подошла к постели и осторожно пропустила сквозь пальцы и рукав платья. Синий шёлк на её светлой коже орасцёгся по блесквивающей на свету лужицей. "Орискованно", пробормотала она, сощурившись. "Мужчины любят глазами". Вообще-то резонанно. Вынужденно заметил Саймон, а она не дура, вспыльчивая только. Я сделав пару шагов, оказалась возле маменки. Таня отрывалась от платья, что-то лихорадочно обдумывая. Кто не рискует, тот не носит короны, после паузы проговорила я. Маменка вскинула голову и посмотрела на меня с интересом. Морщины на её лбу разгладились, а в глазах появилось что-то похожее на уважение. Ну что ж, пусть так, пробормотала она, и то ли придя в себя, то ли снова нацепив маску, резко бросила: Вся ответственность на тебе. Сама приняла решение, сама и разбирайся с последствиями. Если ты вылетишь сегодня из-за забора, поверь, тебе лучше не знать, что я с тобой сделаю. Помни, сколько денег было потрачено на твои наряды и достойное образование. Я услышала, как тихо ойкнула горничная. Действительно, в тоне маменьки язвительно читалось, что в случае провала мне не издобрявать. Вот только страха это не вызывало. Главное, что мне не станут препятствовать, с остальным я разберусь. В конце концов ультиматум маменки по-своему справедлив, а от ответственности я отродясь не бегала. По рукам, быстро согласилась я. Но вы, матушка, предоставляете мне полную свободу. Та окинула меня оценивающим взглядом, а затем серьёзно кивнула. Что ж, тогда моё присутствие здесь лишено смысла. Без нута, к сожалению, проговорила она и направилась к двери. Вероника, поторопись, бал вот-вот начнётся, а вместе с ним и испытания, не опаздывай. Как только за маменькой захлопнулась дверь, горничная, которая всё это время боялась даже дышать, отмерла. "Леди Вероника", с облегчением сказала она. "Не волнуйтесь, я сейчас быстро управлюсь и с вашим нарядом, и с причёской". "Благодарю", откликнулась я. "Буду тебе признательна". Взгляд упал на тётушку. Она была непривычно задумчивой, её руки комкали юбки невзрачного серого платья, невжели она в нём собралась на бал. Наверное, лавры феи крёстной не давали мне покоя, потому что я вдруг выпалила Тётушка, может быть, вам тоже сменить образ. Она вздрогнула, на её блеклом лице появилось странное выражение смесь испуга, сожаления и раздражения. "Не все обладают твоей смелостью, Вероника", произнесла она и улыбнувшись через силу, сослалась на неотложные дела и тоже покинула комнату. "Но у тебя и семейка", выдохнул Саймон. "Сама наслаждаюсь". Этот бал мало чем отличался от того, что устроили в честь приезда Невест. Снова толпа разряженных аристократов, слуги, снующие между гостями, парочки, кружащиеся в танце чуть в стороне, и аромат женских духов, которому примешивалось почти физически ощутимое предвкушение чего-то по-настоящему интересного, возможно, чужого разочарования. Его величество теперь каждый вечер будет организовывать светские рауты. Впрочем, не думай, что инициатива принадлежала именно Николасу. Дай ему волю и испытание бы проходило где-нибудь на балконе, а его смысл бы заключался в лицезрении луны с должной долей трепета. Хорошие правила понятные. Кто недостаточно восторженно любуется видом, тот возвращается домой к раздосадованным родственникам. Эх, я бы предпочла такой формат вместо необходимости глотать сыворотку правды, чтоб Максу на голову что-нибудь упало. Наверняка это его идея. Кстати, твой Маклёг напомине. Смотри, вон он стоит возле двери, ведущей на балкон. Я завертела головой и почти тут же разглядела высокую фигуру Макса, одетого сегодня во всё чёрное, ну прямо-таки конференция на пышных похоронах, не иначе. Тётушка, я ненадолго отойду. Конечно, слегка растерянно вззвалась она. Ты не видела маму? Я помотала головой и не тратя время на раздумья, решительно устремилась к Максу. Мне нужно было прояснить один момент, непосредственно касающийся той самой сыворотки правды, которую собирались подчивать невеста. Мак производит впечатление умного человека. Он же не станет рисковать, верно? Наверняка он не позволит тебе публично поделиться своими и чужими секретами. Я тоже пришла к этому выводу, но полной уверенности у меня не было. Протискиваясь между гостями, чтобы добраться до Макса, я мельком услышала раздражённый мужской голос. Боги, ну когда же ты повзрослеешь? Ты же леди Лайза, неужели нельзя вести себя женственно? Взгляд тут же выхватил Лайзу, неловко переминавшуюся с ноги на ногу возле стены, и мужчину в годах, судя по внешнему сходству, её ближайшего родственника. "Отец, я приложу все усилия", не поднимая глаз от пола, негромко ответила Лайза. "Но выиграть отбор задача сложная, не посильная". "Для той, кто с мальчишеской ловкостью запрыгивает в лодку, конечно", возмутился её папенька. "Мне уже донесли, что ты и грести хотела сама". Эта фраза заставила меня замереть и посмотреть на Лайзу уже с сочувствием. Кажется, не только у меня проблемы с родителями. Не могу сказать, что меня это радует, но жить стало чуток легче. Мага упустишь, нетерпеливо напомнил Саймон и завопил. Эй, ты куда? Да чёрт его знает. Вызволять принцессу из замка, видимо. Ты головой ударилась? возмутился фамильяр. маг, говорю, сейчас уйдёт. Я быстро. Я свернула в сторону, пару шагов, и передо мной возникло хмурое лицо Лайзы. Взгляд из-под лобья тонко намекал, что мне совсем не рады. Ну и ладно, всё равно уже глупо делать вид, что я шла мимо. Саймон, цепляющийся за подол моей юбки, застонал. Добрый вечер, лорд Эванс. Память Вероники всё-таки выдала нужную фамилию, поэтому заминка получилась совсем короткой. Не думаю, что на неё обратили внимание. Прекрасно выглядите. Благодарю, сухо ответил он и пригладив седые волосы, выдавил светскую улыбку, холодную и навязчивую. Вы, как всегда, очаровательны, леди Морган. А где же ваша дойнья? Тётушка всецело поглощена музыкой, безразренья совести с алголая и покосилась в сторону, где ещё недавно мелькнуло невозрачное серое платье тётушки. Про маменьку я решила ничего не уточнять в избежании конфуза. Лорд Эванс, я вынуждена украсть вашу дочь. Лайза желает увидеть его величество Николас. О, -о, -о тонкие губы лорда Эванса округлились. Из-за седых усов это смотрелось забавно, и я поспешила отвести глаза в сторону. Конечно, понимаю, не стану вас задерживать, леди. Он с какой-то военной выправкой быстро поклонился мне, а затем отступил на шаг назад. Я схватила изумлённую Лайзу за руку и потащила за собой. Та не то чтобы сопротивлялась, но и особого энтузиазма тоже не проявляла. Дойдя до двери, ведущей на балкон, я с досадой цокнула языком. Макс, как сквозь землю провалился. А вот не нужно себя драконом ворующим принцесс воображать. Ты ведьма Ника, ведьма. А что я должна была сделать? Ты слышал, как распикал Лайзу папенька? Ну, не знаю. Отравить его, например, или может, проклясть? Саймон явно ощепитился. Боги дали же ведьму с сердцем, но без мозгов. Я насупилась и поэтому рещечим хотела отдёрнула белую занавеску, скрывающую пустоющий балкон, и шагнула к мраморным перилам. Лайза, поколебавшись, последовала за мной. Я так понимаю, его величество меня не звал, да? мрачно проговорила она и неловким, слегка раздражённым движением почесала макушку. Как же ноет голова от этой причёски. Ладно, что ты хотела? Я замялась, не зная, что ответить. Повисла пауза, во время которой я внимательно рассмотрела и тщательно замазанные белилами веснушки на лице Лайзы, и её роскошные волосы, убранные наверх в высокую причёску, и сапфировое платье, подчёркивающее достоинство её фигуры. В чём-то папенька Лайзы был прав. Несмотря на явные старания родственников, в Лайзе не чувствовалась женственность. Она даже ходила быстро и широко, разве что шаг не чеканила. Да я, собственно, Лайза терпеливо подождала окончания фразы, но её не последовало. Тогда девушка предположила: "Тебе нужен альянс? Ходят слухи, что с Глен и Вивиан у вас вышла размовка". Я поморщилась и решила, что ретироваться лучший выход из этой сложной ситуации. Забудь. Я махнула рукой и попыталась обойти загораживающую проход Лайзу. Я просто хотела помочь. У меня тоже есть проблемные родственники. Лайза не сдвинулась ни на миллиметр и посмотрела на меня с откровенным недоумением, будто я внезапно заговорила на древнегреческом. Просто помочь? Ну да, я кивнула. А что в этом такого? Лайза нахмурилась, а затем с её губ сорвался смешок, который она замаскировала кашлем. Мы с тобой конкурентки, если ты вдруг забыла. Никто не помогает сопернице просто так. Ладно, если придумаю, о чём попросить тебя взамен, обязательно сообщу. Теряя терпение, пообещала я и потребовала: "Дай пройти". Прозвучало резко, но подействовало. Лайза неохотя отодвинулась, освобождая мне дорогу. Моя рука легла на занавеску, по полупрозрачная тканье, которой бродили лунные тени. "Слушай, я не сильна в интригах и подковёрных играх, поэтому скажу сразу: не пытайся манипулировать мною. Из-за своей прямолинейности я всё равно не пойму намёков. Если тебе что-то нужно, говори прямо. Я обернулась. Лайза нервно комкала край своей пышной юбки и смотрела на меня из-под лобья, настороженно, будто ожидая нападения. Я вздохнула. Да ничего мне от тебя не нужно, правда. Не волнуйся. Больше я не стану причинять тебе добро. Сама справляйся со своими проблемами. С этими словами я торопливо выскользнула в пахнущий женскими духами бальный зал, вытянувшись, я попыталась высмотреть в толпе гостей Макса, но тщетно, тот как сквозь землю провалился. Зато я без труда обнаружила маменьку, кружащуюся в танце с молодым мужчиной. Я прищурилась, рассматривая смутно знакомого франта получше. Высокий, статный блондин, на губах которого играла плохо скрываемая самодовольная улыбка, уверенно выполнял сложные фигуры танца. Двигался он пластично и не отводил от маменьки взгляда. Вот только то был не влюблённый взгляд, а хищный, как у падальщика, приметившего добычу. Тот самый Альфонс, секретарь лорда Олдриджа, похожий на то, почти забытый из годами страх, вновь скользким холодным ужом завозился в районе живота и принялся подбираться к груди. Меня передёрнуло. На самом деле, если бы маменка просто кем-то увлеклась, я бы и не стал вылезать. Чужая семья потёмки. Может, отец Вероники не имеет ничего против интрижек жены, или сам тот ещё ходок. Меня беспокоило именно возможность лишиться финансовой стабильности. Я хорошо помнила, чем это чревато. Я ненадолго замерла, борясь с желанием вытащить маменьку стан с пола и вывести на откровенный разговор. Естественно, она меня не послушает. Я даже отсюда вижу её счастливое, буквально освещающееся лицо. Такое бывает только у влюблённых, полностью потерявших голову. О, чёрт, и что с этим делать? А стоит ли вообще паниковать? Я снова посмотрела на маменьку, которая, кажется, забыла, что за ней наблюдают, и засмеялась весело и громко. Слишком весело и громко для официального приёма. Пожалуй, не стоит выпускать ситуацию из вида. Мне показалось, что тёмный камзол Макса мелькнул возле стола с закусками, и я устремилась туда. В конце концов, сейчас главное каким-то образом избежать первого испытания, подозрительно напоминающего допрос. Интересно, кто вообще додумался давать невестам сыворотку правды? Проверка на шпионаж. Ничего личного. Ага, мне прямо полегчало. Хорошо, что я не шпионка. Саймон протяжно вздохнул, но промолчал, а я невольно призадумалась. А как местные аристократы отреагируют на подобного рода инициативу от короля? Ведь испытание сывороткой правды можно счесть за оскорбление при желании, конечно. Я оказалась возле закусок и, подхватив фужер с шампанским, нос к носу столкнулась с Рози. "Леди Морган", воскликнула она. "Как я рада вас видеть!" Она одарила меня широкой и, похоже, искренней улыбкой. В нежном муслиновом платье лимонного цвета она выглядела очаровательно, не так простодушно, как прежде. Я невольно прищурилась, интуитивно угадывая, в чём тут дело. Вы тоже, леди Дейврот, вы тоже. Кстати, кто помогал вам выбрать наряд? Как вы? Она вскинула голову и тут же расслабленно отмахнулась. Конечно, вы же дружите с леди Люкрей и Ланкраст. Ага, так и знала, что без Вивьен и Гвен тут не обошлось. Однако какие шустрые барышни. Да-да, мы с ними давно знакомы, протянула я. Узнаю их манеру вести войну, то есть диалог. Рози с недоумением вытращилась на меня, явно не улавливая намёка. Она снова улыбнулась, в этот раз уже более растерянно. Они очень милы со мной, доверительно проговорила она. Это ненадолго, заверила, продолжая высматривать в толпе Макса. Вы к слову не видели лорда Кроуфорда? Нет. Она покачала головой и с тревогой спросила: "Что вы имеете в виду? Почему ненадолго?" "Тфу, надо же было так отвлечься, чтобы ляпнуть правду", сказала Аадайте Перейбэ. "Что ты теряешь?" Я ненадолго призадумалась. "В принципе, ничего. Его величество Николас благоволит к вам, леди Дейврут. Вы, наверное, уже успели это заметить". Рози смутилась так сильно, что у неё вспыхнули алым не только щёки, но и кончики ушей, в мочках которых покачивались жемчужные серьги. Я, я, а причём здесь Вивиен Нгвен? Ага, уже Вивиен Нгвен, а не леди Люкрэй и Ланкраст. Его величеству показалось, что они несколько м -м, недружелюбны со мной, подсказала Рози. Румянец постепенно сходил с её лица, зато в глазах появился решительный блеск. Возможно, в самом начале мы не нашли взаимопонимания, но боги, это же не повод, тем более что сейчас мы так хорошо общаемся. Простите мне, срочно нужно найти его величества. Оставив на столе фужер, к которому едва прикоснулась, Рози почти бегом направилась к возвышению, где играли музыканты. Возле него можно было различить стройный силуэт Николаса и его тёмные кудри, лежащие на плечах. Я проводила Рози полным удивления взглядом. Она действительно решила заступиться за Вивьен и Гвен? Нет, подобного рода всепрощение мне абсолютно непонятно. Мстить я бы, наверное, не стала, но и подставлять левую щёку после того, как ударили по правой, тоже не по мне. Может это какая-то многоходовка? Я задумчиво прикусила губу. Мне всё сильнее казалось, что Рози не играет в трепетную наивную барышню. По-моему, она такая и есть. Я резко повернулась на каблуках, чтобы продолжить поиски Макса, и впечаталась в широкую мужскую грудь. Хорошо, что не с размаха. Леди Морган, ваша ловкость вызывает восхищение, проговорил Макс и отступил на шаг назад. Впрочем, шампанское вы не расплескали, так что ирония в моём голусении уместна. Рада, что вы заметили, огрызнулась я. К слову о том, что неуместно. Вы собираетесь мне помогать? Я думала, у нас общие интересы. Вообще-то я имела в виду, что Максу тоже выгодно, чтобы я не провалила первое испытание, но, кажется, меня поняли превратно. Конечно, уверенно ответил он и мимолётным движением поправил манжет рубашки. Собственно, я уже предпринял нужные меры. Любовный интерес вашей матери завтра покинет дворец. Спаси? Что? я возрилась на Макса с недоумением. Меня подвёл слух? Да нет, я тоже отчётливо это услышал. Секретарь лорда Олдриджа Макс небрежно кивнул в сторону блондина, кружащего в танце маменьку. Завтра отправится в деловую поездку на самую границу нашего королевства. О, я даже немного растерялась. И надолго? Для начала месяца на три. Не благодарите. С этими словами он попытался было уйти, но я самым наглым образом ухватила его за рукав сюртука. Почему вы решили вмешаться? серьёзно спросила. Вы думаете, этот хлыщ может быть опасен? Макс, вскинув бровь, взглянул на мои пальцы, вцепившиеся в него, как в спасательный круг. Я доса烦ливо цокнула языком и отдёрнула руку. Самое верное определение, которое когда-либо слышал. Хлыщ, значит. Что ж, так оно и есть. Вы не ответили на вопрос. Макс вздохнул и, как мне показалось, с неохотой проговорил: "Он, естественно, не причинил бы физического вреда, но хорошенько бы перетряс ваш кошелёк". Кстати, вы не задумывались, почему он связался именно с вашей матерью? Преждн он выбирал лишь вдов? Эта мысль прежде не приходила мне в голову, но я вынуждена признала, что логика в этом вопросе явно есть. Взгляд снова метнулся к блондинистому хлыщу со снисходительной улыбкой. И правда, почему он решил, что маменка подходящая жертва? Может, влюбился? Неуверенно предположил Саймон и тут же сам сдал назад. Ну да, глупость, конечно, я ляпнул. Ладно, в любом случае хорошо, что этот тип любящий чужие деньги скоро исчезнет из жизни маменки. Как говорится, с глаз долой и из сердца вон. Вряд ли маменка будет долго переживать. Благодарю вас, уже искренне проговорила я и понизив голос, вернулась к более интересной для меня теме. Вы же понимаете, что мне нельзя пить сыворотку правды. Мы с Максом одновременно оглянулись. Ни одному из нас не хотелось, чтобы у нашего разговора были свидетели. Неужели у вас есть секреты, которыми вы бы не хотели делиться с его величеством? С лёгкой насмешкой поинтересовался он. Вам есть что скрывать? Он сделал небольшой шаг вперёд, наверняка чтобы сократить расстояние и уберечь нас от возможного подслушивания. Но моё тело среагировало на это более чем неоднозначно. По спине пробежали мурашки, кончики пальцев закололо, а во рту пересохло. Вскинув голову, я встретилась взглядом с Максом и почему-то впервые обратила внимание на его губы. тонкие, абсолютно не сексуальные, но нейка, о чём ты думаешь? Я отряхнула волосами и торопливо отогнала всплывшие в памяти воспоминания о вчерашнем поцелуе, от которых по телу прошла приятная, полная странного предвкушения дрожь. Всем нам есть что скрывать, на автомате ответила я. Здаётся мне, вы бы тоже не жаждали испытать на себе действие сыворотки правды. Макс чуть пожал плечами. Мы вчера это уже обсуждали. К счастью, это вы участвуете в отборе невесты, а не я. Отлично, с каждой секундой раздражаясь всё сильнее, огрызнулась я. В таком случае, вы не сильно расстроитесь, если я во время испытания проговорюсь о тех отношениях, что нас связывают. М-м, как-то двусмысленно прозвучало, нет? Я разве что не плюнула? Получилось и правда не так, как я рассчитывала. Макс сделал вид, что потянулся к стоящим на столе позади меня фужерам, а сам по сути склонился надо мной, обдав щёку тёплым дыханием. А какие отношения нас связывают, леди Морган? Он что, издевается? Деловые, лорд Кроуфорд, деловые, отрезала я и тоже подалась вперёд. Теперь наши лица были в паре сантиметров друг от друга. И перестаньте задавать провокационные вопросы, иначе вам придётся снова напомнить мне, что я не подхожу на роль вашей фаворитки. Зрачки Макса на мгновение расширились, а губы приоткрылись, но почти тут же сложились в ободрительную улыбку. Угрожаете поцелуем, леди Морган. Именно, лорд Кроуфорд. Он усмехнулся и, подхватив со стола фужер с шампанским, резко отстранился от меня. Его движение было таким быстрым, а наш диалог настолько мимолётным, что едва ли кто-то обратил внимание на нарушение правил этикета. Не беспокойтесь, Селеди Морган, я позабочусь о том, чтобы сыворотка правды не подействовала на вас. Ты смотри-ка, а ещё вчера ты была для него Вероникой? Я поморщилась. Что было, то прошло. Это будет очень, кстати, С поистине королевским достоинством проговорила я и вздрогнула. По залу разнёсся громкий звон колокола. Музыка смолкла, смех гостей тоже. Испытание начинается, пояснил Макс, мгновенно теряя ко мне интерес. Прошу меня простить. Не удостоившись дождаться от меня ответа, он быстро исчез в толпе придворных.